Глава 7. Игорь. Воронцова убежала, как испуганная лань. Хотя нет, испуганна она была, судя по всему, не сильно. Трепетная лань продолжала сжимать в руке грозное оружие и готова была применить его снова, если это потребуется. У двери она сердито зыркнула на меня через плечо и выскользнула наружу, оставив своего начальника не только с физической травмой, но и с душевной раной. Никогда женщины не били меня, а уж электрошоком тем более. Я же не мазохист. И главное, за что? Я ничего плохого не сделал. Просто ободряюще погладил её ногу, чисто ради поддержки. Похоже, эта бешеная предполагала, что я могу позволить себе нечто большее, чем просто деловой разговор, не зря же она с собой электрошокер притащила. Прозорливый, однако, у меня подчёрнённое. Интересно. Как часто она его применяет? Или только меня удостоила? И зачем вообще в Оранцовой в офисе такая опасная штука? Можно подумать, я домогаюсь всех мужчин моей фирмы. Плечо болело, как от сильного ожога, рука немела. Вышел в приёмную. Естественно, Влада уже умчалась наряжаться к корпоративу. Зачем ей ждать, пока босс идёт с работы? Время вышло, всё. Ищу секретаршу, как ветра в поле. Вечно Влады нет, когда мне нужна её помощь и моральная поддержка, могла бы меня приласкать. Порылся в её шкафу, нашёл аптечку. И чем мне мазать боевые ранения: спиртом, йодом, коньяком или будет только хуже? Поплёлся искать советы в интернете, нашёл массу ненужной информации. Наконец остановил свой выбор на фонтеновле. Этот препарат в аптечке был. Похоже, запасливая Влада предполагала, что рано или поздно он мне понадобится. Позвонил в отдел кадров. Евгения Петровна в отличие от Влады всегда сидит до поздна. Она сразу уже взяла трубку. Будьте добры, принесите мне личное дело Воронцовой. Это срочно, потребовал я. Евгения Петровна появилась быстрее, чем я мог ожидать. Она уже была одета к корпоративу. Обтягивающее тёмно-красное платье подчёркивало круглые бёдра. Глубокий вырез открывал пышную грудь. Подол не прикрывал колен. На шее сверкала дорогая золотая цепь с крупной подвеской, в ушах серьги, на пальцах кольца. Волосы идеально уложены и залачены. Удошливый запах дорогого парфюма густо заполнил кабинет. Сегодня моя кадровичка выходит на ночную охоту. И кто пойдёт ей жертвой в этот раз? На прошлом корпоративе Евгения Петровна закадрила молодого sysadmina. Он до сих пор сторонится её и обходит за километр. Об этом мне доверительно сообщила Влада. Приходится быть в курсе местных сплетен. А как без этого руководить коллективом? Начальница отдела кадров в самом соку, 45. Разведена, в поиске приключений на одно место. Надеюсь, я правильно поняла цель моего позднего вызова. Евгения Петровна умница, никогда не задаёт лишних вопросов, как и Влада. Корректно, сообразительно, всё понимает с полуслова. Сейчас в её голубых глазах я увидел мелькнувшую надежду. Но, по-моему, видо она поняла, что ей ничего не светит, и надежда медленно угасла. Вот, протянула она мне тоненькую папку. Личное дело Воронцовой. Что-то ещё? Присядьте, пожалуйста. Я указал ей на кресло. Она молча уставилась на меня бездонными глазами в ожидании вопросов. Что можете рассказать о Воронцовой? Я постарался придать голосу максимальное равнодушие. Нечего особо рассказывать. Вы же с ней сами собеседование проводили, когда на работу принимали. Я со всеми провожу и далеко не всех помню, кого принял в фирму. Сейчас меня интересуют подробности. Даже не знаю, Воронцова такая не серая, нет. Скорее не интересная, что ли, в смысле для коллег. Никто ничего про неё пикантного не рассказывает, родом из Озерков, там у неё родители. Это недалеко от Златогорска, небольшой старинный городок, очень милый, зелёный. Бывал, кивнул я. Можно подумать, я не знаю, какие населенные пункты есть в нашей области. Полистал личные дела Полины. Все стандартно: дата рождения, где училась, кто родители, где прописана, номер мобильного. Ничего, что могло бы меня заинтересовать, хотя номер ее мобильного, пожалуй, и мне когда-нибудь пригодится. Записал на бумажку и сунул в бумажник. Так на всякий случай. Евгения Петровна молча наблюдала за моими действиями. Дальше, поспешил Кадровичку. Она повторила практически слово в слово то, что я уже видел в личном деле Воронцовой. Пришла в фирму после института. С красным дипломом окончила наш технический университет. Промышленный дизайн. Не замужем, детей нет. Рядовой сотрудник. Без изысканий, без выговоров. Все вроде. Может, что-то ещё? Я пытливо посмотрел на неё. Давайте слухи, если есть. Что о ней говорят? Как она с людьми ладит? С кем общается, с кем дружит? Мои вопросы о подробностях жизни Полины не удивили опытную кадревичку. Я Воронцовой мало что знаю, но сегодня заходила Софья Павловна, сказала, что на днях вы Воронцову уволите. Она выжидающе смотрела на меня. Это последние сплетни? И часто Шаронова в отдел кадров с подобными заявлениями заходит, с трудом сдержал злость. Бывает, кивнула Евгения Петровна. Вот это мне интересно. Рассказывайте всё. Теперь про Софью Павловну. Позавчера Шаронова сказала, что вы планируете назначить её брата начальником отдела. Если Шаронова ещё раз зайдёт к вам по любому вопросу, кроме собственного увольнения, Можете послать её очень далеко и не стесняться в выражениях. Я поняла, что зря опустил отношения с Сонькой на самотёк. Она реально вообразила себя всемогущей фавориткой. Пора поставить взорвавшуюся нахалку на место. Евгения Петровна понимающе кивнула. И как мне показалось не без удовольствия, не любят у нас в фирме Соньку, как ни крути. И снова задал себе вопрос: Где были мои глаза и о чём я думал? Евгения Петровна, я попрошу вас в понедельник оформить документы об увольнении Дмитрия Шаронова после завершения испытательного срока. Если не ошибаюсь, он скоро заканчивается. Через 10 дней, услужливо сообщила мне Евгения Петровна. Было заметно, ей приятно, что Диму вышвырнут вон. В понедельник к обеду все документы будут готовы. И лягут к вам на стол. Отлично. Сегодня Дмитрий в очередной раз разочаровал меня, а его сестра, как выяснилось, присваивает себе чужие идеи. Не может быть, искренне удивилась Кодровичка. Вы, может, это переходит все границы, возмутилась Евгения Петровна. Да, согласен. Не ожидал подобного от Софьи Павловны, и у меня с ней произошёл серьёзный разговор на эту тему. Думаю, ей придется уйти из фирмы. Но сейчас речь не об этом. Я прошу вас в понедельник подготовить бумаги по организации нового отдела. Сколько рабочих мест у нас получилось по штатному расписанию? Пока три и начальник. Все, как вы планировали. Прекрасно, удовлетворенно кивнул я. Предполагаю назначить начальником Воронцову. Ваше мнение? Она ответственная, нареканий и жалоб на нее нет, если не считать того, что говорит Шаронова. И что она говорит? Поинтересовался я. Вы в курсе сегодняшнего скандала у них в отделе? В общих чертах хотелось бы услышать версию Софьи Павловны, но она мне ее вряд ли захочет озвучить. Евгения Петровна заметно оживилась. Дело было так. Я развалился в кресле и приготовился услышать. до душещипательную историю о коварной палине и обездоленной сонечке. Это не моё мнение, это то, что Софья Павловна нам рассказала, доверительно предупредила Евгения Петровна. Разумеется, разумеется, ободряющий кивнул я. Приступайте к рассказу, я весь внимание. Воронцова в очередной раз завалила проект, но ну, в это, конечно, никто в отделе кадров не поверил. У Шароновой все вокруг лентяи и лобатрясы. Она на это постоянно жалуется всем подряд. И её послушать так, кроме неё и её драгоценного брата, никто вообще в фирме работать не умеет. В общем, Воронцова почти сорвала сроки сдачи проекта. Софья Павловна сделала ей замечание, но тут Полина неожиданно напала на Шаронову, попыталась дать ей пощёчину. В истерике разорвала проект, швырнула ей в лицо и обозвала. Это я повторять не буду. Там такой отборный мат, вы даже не представляете. Вот оно как. Бедная Соня напала на нее коварная Воронцова и пожелеть Сонечку теперь некому. Одна она осталась себе из моей поддержки. Кадровичка выдержала паузу и продолжила. Поэтому Шаронова сказала, что на днях Воронцова будет уволена. Возможно, по статье о профнепригодность. Типа вы воронцов уволите, потому что Софья Павловна доведет до вашего сведения все неприглядное поведение своей подчиненной. Вот так. Закончила сольное выступление Евгения Петровна и перевела дух. Итак, Софья планировала начать наводить порядок в фирме без моего ведома. Зря она это задумала. Пора от Соньки избавляться. Предполагаю, теперь она посвятит себя мести за обиду, нанесённую её брату, за порогонное самолюбие и за то, что она сама от меня ушла. Злости в Софии на десятирых хватит. Может, всё-таки уволится по собственному желанию. Вроде не дура, должна понять, что всё между нами кончено и ловить фирме ей больше нечего. Евгения Петровна, попрошу вас посмотреть, на каких условиях принимали на работу Шаронову. Это как и всё, о чём мы говорили, не должно пройти дальше моего кабинета. Конечно, я всё понимаю, кивнула начальница отдела кадров. Даже не сомневайтесь. Я очень надеюсь, что Софья Павловна после всего случившегося уйдёт сама. Однако не уверен, что она захочет оставить такую хорошую должность добровольно. Посмотрите и подумайте. Как можно избавиться от неё, не нарушая законодательства? кирпичом из-за угла тихо процедила Евгения Петровна. По-другому никак. Я уже смотрела. Я рассмеялся. Молодец у меня начальник отдела кадров с юмором. И видно, Сонька уже давно сидит костью в горле у наших сотрудников. Один я ничего не замечал. Евгения Петровна, хочу подвести вас в ресторан. Заканчивайте работу и через полчаса спускайтесь в холл. Вам давно пора отдыхать. Решил я проявить заботу о верной сотруднице. Она расплылась в довольной улыбке. Спасибо, я уже почти все закончила. Евгения Петровна вышла, а я направился в комнату отдыха. Даже не знаю, хорошо или плохо, когда практически живешь на работе. Открыл шкаф, выбрал одежду для корпоратива. Сегодня я буду демократичен. Никакого официоза. Футболка от Валентина подчеркнёт мою простоту и открытость. Иногда стоит спуститься к народным массам и понять, чем они живут. Жаль Полины-то мне будет, уверен, она не придёт после такой хулиганской выходки. Шальная девка и смелая. Как она меня шокером ткнула. По логике вещей надо её из фирмы выгнать. Но она была права, тут уж ничего не попишешь. За женщина всегда остаётся право сказать нет, и я это право уважаю. Эх, Полина, коряглазая Полина, горячая штучка. Могли бы в неформальной обстановке обсудить предстоящую работу, потом, возможно, продолжили вечер в другом месте, поехали бы ко мне в квартиру. Потёр плечо, оно всё ещё болело. Нет, балина не такая, это я уже понял. Никуда она со мной ночью не поедет. Сейчас, наверное, Воронцова плачет у себя дома, раскаивается в содеянном, думает, что я её выгоню с позором, а я благородный, я умею прощать. Тем более, что в произошедшем есть и малая доля моей вины. Надо признать, зря я всё-таки Лену по коленки погладил. Но ну, не знал я, что она такая недотрога. В понедельник её обрадует назначение на должность. Я не сержусь и могу быть справедливым, только Воронцова должна признать ошибки и сказать об этом мне, иначе не быть ей начальником отдела. Тут уж дело принципа. Я босс, она моя подчинённая и должна знать своё место.